Как-то вечером красотка Лулу говорит мне, «Если эта кошка не перестанет мяукать, я запущу в нее энциклопедии Она не мяукает, отвечаю я, болтает. «Ладно, тогда я хочу, чтобы она перестала болтать». И тут же Люси запрыгнула мне на колени и перестала мяукать. Тихонько сидела, только откуда-то из горла доносилось едва слышное мурлыканье, От удовольствия, потому что я чесал ее между ушами, как ей нравилось. В этот момент я случайно поднял голову. Лулу тут же уткнулась в книгу, но на мгновение я перехватил ее взгляд и увидел в нем жгучую ненависть. Не ко мне, к суке Люси. Запустить в кошку энциклопедии? По ее взгляду чувствовалось, что она с удовольствием засунула бы Люси между двух энциклопедий и попрыгала на верхней, выдавив из бедняжки кишки. Иногда Лулу приходила на кухню, заставала кошку на столе и изгоняла ее. Как-то я спросил ее, видела ли она хоть раз, чтобы я согнал Фрэнка с кровати. Он часто туда залезал, только на ее половину, и оставлял завитки белых волос. Едва я произнес эти слова, Лулу ухмыльнулась, вернее, оскалилась, если попытаешься то останешься без пальца, а то и без трех, — говорит она. Случалось, что Люси действительно превращалась в суку Люси. Кошки легко поддаются переменам настроения, иной раз в них просто вселяется бес. Любой, у кого жила кошка, вам это скажет. В такие моменты глаза у них становятся большими, загораются, хвост поднимается трубой, они начинают носиться по дому. Бывает, становится на задние лапы передними, машут перед собой, словно сражаются с кем-то невидимым человеческому глазу. Люси такое выкинула, когда ей исполнился год, где-то за три недели до того дня, когда я вернулся домой и не нашел там красотку Лулу. Люси выбежала из кухни, заскользила по деревянному полу, перепрыгнула через Френка и полезла по занавеске в гостиной, само собой оставляя дырки от когтей. Уселась на карнизе, Оглядывая комнату синими глазами, большущими и дикими, а хвост мотался из стороны в сторону. Фрэнк только раз подпрыгнул от неожиданности и вновь улегся мордой на шлепанье с красотки Лулу. Но саму Лулу, которая зачиталась книгой, кошка перепугала до смерти. И когда она посмотрела вверх на Люси, в ее взгляде вновь была неприкрытая ненависть. — С меня хватит! — отчеканила она. Это уже переходит все границы. Мы должны найти хороший дом для этой маленькой синеглазой сучки. А если нам не хватит ума, чтобы сбыть кому-нибудь чистокровную сиамскую кошку, придется сдать ее в питомник. Я ее проделками сыта по горло. — Это ты о чем? — спрашиваю я. — Ты что, слепой? — отвечает она мне. — Посмотри, что она сделала с занавесками. В них теперь больше дыр, чем в решете. — Ты хочешь посмотреть на занавеску с дырами? Так чего бы тебе не подняться в спальню и не взглянуть на ту, что с моей стороны кровати? Внизу дыр выше крыши, занавеска вся изжевана. Тут другое, она сверлит меня взглядом, тут другое, и ты это знаешь. Но в этом вопросе я не собирался ей уступать. Не собирался, и все тут. Ты говоришь, что тут другое только по одной причине. Ты любишь пса, которого подарила мне, и не любишь кошку, которую я подарил тебе». Но вот что я вам скажу, миссис дэвид Если во вторник вы отведете кошку в кошачий питомник за то, что она подрала занавески в гостиной, гарантирую вам, что в среду я отведу пса в собачий питомник за то, что он сживал занавеску в спальне. Это понятно? Она посмотрела на меня и заплакала. Бросила в меня книгу и сказала, что я мерзавец, злобный мерзавец. Я попытался взять ее за руку, чтобы она... Задержалась и дала мне возможность помириться с ней, ведь была возможность помириться, не сдавая своих позиций, а в этот раз я сдавать их не собирался. Но она вырвала руку и выбежала из гостиной. Фрэнк побежал следом, они поднялись наверх, дверь спальни с треском захлопнулась. Я выждал полчаса, чтобы она успокоилась, потом поднялся наверх, наткнулся на закрытую дверь. Когда стал ее открывать, дверь уперлась в лежащего на полу Френка. Я мог бы сдвинуть его, особого труда это не составляло, но он зарычал. Злобно зарычал, друзья мои. Мурлыканьем там и не пахло. Если бы я вошел в спальню, уверен, он попытался бы вцепиться в мое мужское достоинство. В ту ночь я спал на диване. Первый раз. Месяцем позже, даже раньше она уехала. Если ЛТ правильно рассчитывал время, а обычно так и случалось, сказывалась долгая практика, именно в это время раздавался звонок, извещающий об окончании перерыва на мясоперерабатывающем заводе Геппертона в Эмсе, штата Йова. Отсекая вопросы новичков, ветераны знали эту историю и понимали, что их лучше не задавать, насчет того, помирились ли ЛТ и красотка Лулу, и, если нет, знает ли он, где она сейчас, А самое главное, по-прежнему ли она и Фрэнк неразлучны, но звонок, возвещающий об окончании обеденного перерыва, лучший способ отсечь неприятные вопросы. «Эта история, — говорил ЛТ, укладывая термос в сумку, поднимаясь и потягиваясь, — позволила мне сформулировать первый постулат теории домашних животных Дэвита. Тут уж все головы поворачивались к нему» как повернулась моя, когда я впервые услышал эту высокопарную фразу. Но потом все испытывали разочарование. Я не исключение, потому что такая история заслуживала лучшей ударной фразы, однако ЛТ ее не менял. «Если ваши кошка и собака ладят лучше, чем вы и ваша жена, не удивляйтесь, что как-то вечером, вернувшись с работы, Вы найдете дома не жену, а записку на дверце холодильника, начинающуюся словами «Дорогой Джон». Как я и говорил, он часто рассказывал эту историю, однажды вечером, когда пришел ко мне домой на ужин, рассказал моей жене и ее сестре. Моя жена пригласила Холли, которая развелась два года тому назад, чтобы обеспечить баланс между мальчиками и девочками. Я уверен, что причина именно в этом. Потому что Рослин никогда не жаловала Л.Т. Дэвита. Большинству людей он нравился. Они относились к нему, как руки к теплой воде. Но Рослин отличалась от большинства. Не понравилась ей и история о записке на дверце холодильника и о домашних животных. Я мог сказать, что не понравилось, хотя она и смеялась, где следовало. Холли... — Черт, не знаю. Я никогда не мог сказать, о чем думает эта женщина. Главным образом сидит, сложив руки на коленях, и улыбается, как Мона Лиза. За тот раз вина лежала на мне, признаю. ЛТ не хотел рассказывать эту историю, но я его все время подзуживал, потому что за столом повисла тишина, нарушаемая только стуком столовых приборов да звяканием бокалов. Я буквально ощущал на себе идущие от моей жены волны неприязник ЛТ. Если ЛТ чувствовал даже ненависть Джек Рассел Терьера, то отношение моей жены не могло составить для него тайны. Я так, во всяком случае, полагал. Вот он и рассказал, в основном, чтобы доставить мне удовольствие, и в нужных местах закатывал глаза, словно говоря, «Господи, она обвела меня вокруг пальца, не так ли?» Моя жена смеялась, где от нее ждали смеха. Только смех этот был таким же фальшивым, как деньги в Монополии. А Холли улыбалась улыбкой Моны Лизы и не поднимала глаз. В остальном обед прошел нормально. Потом ЛТ поблагодарил Рослин за ну очень вкусную еду. А Рослин сказала, чтобы он заходил, когда надумает, потому что ей и мне приятно его общество. Она, конечно, лгала но я сомневаюсь, чтобы хоть за одним обедом в истории человечества обошлось без лжи. В общем, все шло хорошо. Во всяком случае, до того, как я повез его домой и ЛТ заговорил, что через неделю или около того исполнится год, как красотка Лулу ушла от него. То есть наступит четвертая годовщина их свадьбы. Не круглая еще дата, но все-таки. Потом сказал, что мать красотки Лулу в доме в которой она так и не появилась, собирается поставить дочери памятник на кладбище. Миссис Симс говорит, что мы должны считать ее мертвой. И после этих слов Элте разрыдался. Меня это настолько поразило, что я едва не съехал в кювет. Он так рыдал, что я, когда пришел в себя и выровнял автомобиль, подумал, что его хватит удар или лопнет какая-нибудь артерия. Его шатало из стороны в сторону, он лупил ладонями, хорошо, что не кулаками, по приборному щитку, словно внутри развязался какой-то узел.